Вернусь к воспоминаниям о Юле. Через несколько лет после окончания института она вышла замуж. Замужество ее многих удивило, расстроило. Я перестала с ней видеться, осуждала ее и даже ругала. Вышла она замуж за молчаливого, хмурого человека, совершенно неверующего. Ухаживал он за Юле по двух лет, упорно, настойчиво. В первое время она избегала его, но потом разрешила приходить к ней домой. Бывало, придешь к ней, а Игорь сидит насупленный, неразговорчивый, отвечающий только двумя словами – да, нет. Я говорила – Юля, гони его, он чужой, не наш. Да что-то, он хороший, – отвечала она. За Юлю ухаживало много молодых людей верующих, родных по духу, но почему-то безрезультатно. В конце второго года ухаживания Юля согласилась выйти замуж, но поставила условие венчаться.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 Наша дружба никогда не прерывалась, и по-прежнему я стремилась к Юле со всеми своими горестями и несчастьями. Прибежишь к ней, расскажешь о своем горе, выслушает она, подойдет к иконам и начнет молиться. Сперва одна, потом со мной. Скажет после два-три слова, кажется, совсем простых. Обнимет тебя, и ты уходишь спокойный, в полной уверенности, что Господь не оставит тебя, и все идет как надо.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 Направили хирургам в госпиталь для легко раненых. Ехали в направлении Минска, но уже около Смоленска нас повернули к Москве. Высадили за Смоленском, где мы развернули работу. Раненых было много. Везли без сортировки, кого попало. Начальник госпиталя попался, суетливый, безалаберный, Кричал без толку, но считался хорошим хирургом. Войска отступали. Госпиталь все время менял расположение. Меня перебросили в полевой и вакопункт. Попали в окружение, выходили с войсками под непрерывной бомбежкой, обстрелом. Где-то везде раненых на машинах, конных подводах. Оборудование инструменты тащили на себе. Вырвались из окружения. Госпиталь то расформировали, то формировали вновь. И вдруг мы стремительно стали отходить на восток. Не о войне и своей жизни хочу рассказать, а о смерти трех совершенно незнакомых мне людей. Смерти, которая необычайно поразила меня и дала возможность осознать неисповедимость путей Господних. Вспоминается день, когда я дошла до предела человеческих сил, и мне казалось, что жить уже невозможно. Кругом страдания, смерть, стоны, слезы, разруха. В душе у меня ничего не осталось живого, все онемело, заглохло. Такой опустошенный, онемевший, я жила почти месяц, и впереди виделся только мрак и страх. Несколько последних дней шел дождь или мокрый снег. Землю расхлябило, мы с трудом выдергивали ноги из липкой грязи и продолжали двигаться в тыл с транспортом раненых. Я шла за санитарными повозками, и мне казалось, что небо над нами никогда не раскроется, солнце на нем не появится до самой моей смерти. Небо серое, низкое, промозглое, мир сузился. Перемокшие оголенные деревья стали безлики, съежились и осели в разжиженную землю. Тусклый короткий день был просто длинным сумеречным вечером, Без конца и края. Мы не устали и не измучились. Это не те слова, которыми можно охарактеризовать предел полного израсходования человеческих сил и внутренней душевной подавленности. Мне помнится, я шла и молилась только одним словом, повторяя при каждом шаге. Господи, Господи, Господи. Где-то позади нас гремел бой, то приближаясь, то удаляясь. А мы ползли по месиву грязи и, наконец, добрались до деревни, и в уцелевших домах разместили раненых и развернули операционную. Грохот далекого боя приблизился, стали приносить раненых. Наш главный хирург, высокий худой человек с изможденным лицом, делавшим его похожим на аскета, оперировал, а я почти автоматически, бездумно помогала. Раненых поступало много. Врачи, сестры, санитары измучены, измотаны. И трудно понять, как мы еще что-то можем делать. Но делаем. Главный хирург Семён Андреевич иступлённо работает. И своим примером бодрит и нас. Тогда на фронте я в какой-то мере боялась и не любила его. Во время операции, борясь за человеческую жизнь, он не щадил себя и нас. Становился грубым, жестким, излишне резким, но в обыденной жизни был немногословен и застенчив. Споя боя принесли юношу-солдата. Его сопровождал лейтенант, тяжело раненый в ногу, просивший как можно скорее осмотреть и помочь раненому солдату. У юноши было девичье лицо, нежный пушок покрывал щеки, лицо заостренное от страданий. Глаза закрыты. Сестры стали снимать солдата одежду. Подошла и я. ранил живот. Откинула бинты перевязок, разрезанные ножницами. И увидела месиво из крови, грязи, обрывков одежды. Сознания нет. Сильнейший шок. Смерть неизбежна. Подошел главный, посмотрел и сказал. «Всё». Мы хотели уходить, но солдат вдруг открыл глаза и отчетливо сказал, смотря на меня. Я умираю. Рано, смертельно. Достаньте крест. Он в верхнем кармане гимнастерки. Приложите и перекрестите. Имя Алексея, Прошу вас. Я склонилась над ним, достала маленький крестик, приложила к губам умирающего и трижды громко произнесла. Господи! Прими душу страждущего и умирающего раба Алексея во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Алексей глубоко вздохнул, поднял руку для крестного знамения, но рука бессильно упала, и он смог только сказать, «Господи, прими душу мою, благослови вас Бог, Господи!» Вздохнул раза два и умер. Главный хирург, сестры и санитару взволнованно смотрели на умирающего поражённые, как и я, особой благостью и верой Алексея. Лейтенант, пришедший с солдатом, плакал. Дня через три вечера, когда мы уже добрались до железной дороги и ехали в санитарном поезде, куда нас погрузили со всеми ранеными, главный хирург вдруг сказал мне, «Вы сделали хорошее дело, это надо было выполнить». Солдат, совсем мальчик, страдающий от неизмеримых болей, сознающий, что умирает, и призывающий имя Божие, показал в этот тяжелейший для меня жизненный момент глубину человеческой веры и осветил на долгие годы еще и еще раз путь, к которым надо идти. Что такое моя жизненная тяжесть по сравнению с его страданиями, предстоящей смертью? А он... Несмотря ни на что, стремился к Господу, уповал на Него, звал. Расскажу о Семене Андреевиче, главном хирурге. После смерти Алексея нас что-то незримо сблизило. Внешне это ничем не выражалось. Он также был резок, требователен, также кричал на операциях на меня, как и на всех остальных. Но я чувствовал, что какая-то нить соединяет нас. Во время операции он стал давать мне пояснения, советовал, иногда вызывал на сложные операции, даже если я в этот день не дежурила. Указывал, что читать из специальной литературы, без моих просьб приходил на операции, которые делала я. Проработав в Толбом госпитале больше двух лет, я рассталась с ним. Он уехал в Москву, как тогда говорили, на повышение, оставил свой московский адрес. И сказал, когда меня демобилизуют, и я приеду в Москву, чтобы обязательно ему позвонила. Окончилась война, госпиталь расформировали, врачей уволили в запас, и я оказалась дома в Москве, в семье. Работала в поликлинике рядом с домом. Это казалось мне верхом успеха. Проработал около года, была направлена в институт повышения квалификации. Там я встретила снова Семена Андреевича, где он читал лекции, но подойти к нему постеснялась. Я простой заурядный врач, а он профессор заведующий кафедры. На третий день он сам подошел ко мне и сказал, улыбаясь, «Людмила Сергеевна, что же это вы?» После окончания института усовершенствования врачей, я пришла работать к нему в исследовательский институт, и здесь-то... И увидела в нем не только известного хирурга, но и большого ученого, многогранно способного человека, страстно влюбленного в хирургию и живущего постоянно только одной мыслью – спасти человека, помочь больному, облегчить страдания. Довольно скоро мы познакомились с семьями, и в домашней обстановке Семен Андреевич оказался застенчивым и чутким человеком, по-настоящему приветливым хозяином дома. Окончательное становление моего как врача-специалиста проходило под его непосредственным руководством и влиянием, и все мои успехи в этой области в той или иной мере связаны с ним. Мир тесен. Жена Семена Андреевича Наташа и ее мать Александра Васильевна оказались духовными детьми отца Петра, жившего под Ярославлем, в котором я часто ездил в последние годы. Время было такое, что мы скрывали друг от друга многое. Хотя и бывали, то они у нас, то мы с мужем у них. Обнаружилось это совершенно случайно. В 1953 году, будучи у нас, Семен Андреевич вспомнил о смерти юноши солдата Алексея и о том, как я благословила его. Наташа, посмотрев на меня, внезапно спросила, «Вы верующие или просто так сделали?» Какое-то мгновение, помедлив, я ответила, верующая. С этого и началась наша дальнейшая дружба, но уже основанная на другом. Огромен мир человеческий, но пути Господни неисповедимы. Запомнилась на всю жизнь и оставила тяжелое впечатление смерть одного подполковника, тяжело раненого, лет сорока пяти. Раненый в обе ноги и нижнюю часть живота, он тяжело мучился, временами кричал и буквально выл по-звериному, не мог смириться с мыслью, что умирает. Крик его был полон злости, ненависти ко всему живущему. Он поносил Бога. Матерь Божью, святых, призывал беспрерывно темную силу. В неестественно расширенных глазах жил ужас и страх. Смотря куда-то в пространство, подполковник временами кричал «Уйди, не мучь меня!» Или с кем-то разговаривал, отвечая на вопросы, или вроде бы допрашивал и угрожал Поддай ему, подай! Заговоришь у меня!» Не такие говорили. Эти разговоры перемешивались с изощренными ругательствами, проклятиями, криками, леденящими душу. Вначале мы думали, что он бредит, говорит и кричит без памятию. Но на обращенный к нему вопросы он отвечал разумно, рассказывал о себе. Временами что-то поднимал и бросал его на кровати. Обезболивающие лекарства не помогали. Рвал повязки, мы привязывали их к кровати, чтобы он не упал на пол. Но все было безуспешно. Фактически являясь трупом, он проявлял огромную физическую силу. В виде его страдания я стал молиться о нем. А однажды, стоя за занавеской, сделанной из простыни, И, отделявши его от кровати другого умирающего, и, слыша проклятия, ругань и крики, я незаметно перекрестила его три раза. Как же он богохульствовал и кричал после этого? «Уберите ее!» — это он про меня. «Вон! Вон! Она мешает мне, мучает! Уберите!» Видеть же, как я его крестила, он не мог. Я вторично перекрестила, но, испугавшись и ужаснувшись крика, богохуйствую и ругани, убежала. Мне было страшно той темной силы, что была заключена в нем. Слабый, обессиленный, он в этот момент сорвал повязки, разорвал бинты, привязывающие его к кровати, и бросил фарфоровый поильник в дверь, пробив доску. Меня к себе на перевязку не допускал, а если чувствовал, что иду по коридору или видел, изобретательно ругался и богохуйствовал. Сестры и санитарки не любили и боялись подполковника. Однажды я дежурила по госпиталю. Ночью меня вызвала испуганная молодая врач Татьяна Тимофеевна, ласково называемая многими Танечка, дежурившая в это время во втором корпусе. — Людмила Сергеевна, — говорила она мне поспешно, — подполковник в пятой палате буйствует, ничего не могу сделать, помогите. Я побежала в корпус, поднялась на этаж. Из пятой палаты слышался невообразимый крик, рев, ругань. Больные в других палатах волновались. Сестры и санитары стояли в коридоре. Танечка то вбегала, то выбегала из палаты. Я вошла. Полковник бился на кровати, словно в припадке эпилепсии. Бинты пропитались кровью и частью были сорваны. В глазах, налитых кровью, горело нечеловеческое злоба и ненависть. Увидев, что я вошла, он всю свою ярость обратил на меня и закричал — «Крест на ней! Крест! Я-то знаю!» И полилась ругань и богохуйство. «Я, попов и таких, как ты, многих в расход вывел. Попалась бы ты мне раньше!» Таня сквозь слезы говорила. «Я боюсь его, Людмила Сергеевна. Он какой-то весь внутренне черный, злобный. Я многих видел сумасшедших и умирающих, но такого никогда. Откуда такая злость? Чем помочь?» «Действительно, чем помочь?» Сестры и санитарки, стоя в коридоре, переговаривались и успокаивали больных. Я приказал привязать больного к кровати, предварительно сделав перевязку и ввести успокаивающее лекарство, и решил остаться с ним. Было страшно. Подполковник по-прежнему поносил меня и кричал на весь этаж. Я сел на стул около кровати и начала молиться про себя, повторяя после каждой молитвы «Господи!» Иисусе Христе, Сыне Божий, силой чеснага и животворящего креста Твоего спаси и сохрани меня, и успокой раба твоего Григория, так звали подполковника. Молиться было трудно. Я напряглась, сосредоточилась, пытаясь устремиться молитвы к Богу. Подполковник не затихал, проклинал, поносил. Прошло минут двадцать, я изнемогала, с лица от напряжения стекал пот, но страх у меня прошел. Встав, подошла к подполковнику и трижды осенила его большим крестом. В первое мгновение он по звериному зарычал, при втором крестном знамени стал затихать, и при третьем замолк. Лицо приняло спокойное выражение, глаза закрылись, и он, казалось, заснул. Двадцать минут молитвы у постели человека, одержимого нечистым духом, настолько истомили меня. что в коридор я вышла полностью обессиленной, еле держась на ногах. Татьяна Тимофеевна спрашивала, что с ним. Разве я могла сказать, что темные силы овладели его душою? Дня через три подполковник умер. Мне рассказывали, что смерть была мучительной, страшной. Когда этот человек поступил в госпиталь, мы считали, что проживет он не более трех дней, но он прожил почти три недели. Земная жизнь, грехи его не давали возможности умереть, санитарки говорили. Нечистая сила его не отпускает, грехов много на душу взял, связался с ней, вот и мучает его. Третья смерть в госпитале также поразила меня. Умирал майор лет 55, знал, что умрет. Газовый гангрен обеих ног, ампутация за ампутацией, исчерпаны все средства. Но гангрена поднимается все выше и выше. Дней за пять до смерти вывезли его в отдельную палату. А за два дня до смерти позвал меня. Людмила Сергеевна, помощь мне ваша нужна. Давно к вам приглядываюсь. Верующая вы? Я согласно кивнул головой. Не удивляйтесь, что узнал. Старый, вот людей и вижу». Давным-давно в церковь входил, а потом отошел, забыл все как-то, а Бог есть. Хочу прощения у него попросить. Умру, заочно отпойте, а сегодня к вечеру святой воды и просфоры частицу достаньте. Может быть, у вас и сейчас есть? — Есть, — ответил я, пошла за своей сумочкой и достала кусочки, почти крошки, хранившиеся у меня просфоры, И маленький пузырек от лекарств, в котором всегда находилась святая вода. Это было мое сокровище, бежно хранимое и всегда бывшее со мною во время войны. Хотел бы в грехах покаяться, но как? Расскажу вам, а вы, когда Бог пошлет, священнику расскажите от моего имени. Можно это сделать? Я не знала, можно ли, но утвердительно кивнула головой. Майор лежал прямо передо мной с ампутированными ногами выше колен, заостренными чертами лица, высохшей, совершенно седой. Последние дни возникали боли, приводившие его в бессознательное состояние, но он не кричал, не стонал, а только крепче сжимал обескровленные губы в те моменты, когда сознание еще не покидало его. Еле слышно, временами замолкая от боли. Он начал рассказывать. Говорил с большими перерывами около трех часов. Говорил, не щадя и не выгораживая себя. Потом замолк на десять и сказал. — Все, все без утайки, — сказал вам Людмила Сергеевна. Нерассказанное мучило меня. Теперь прошлое в ваших руках. Мне стало легче. Дайте. Он бежно проглотил кусочки просфора, отпил из ложки святую воду, Медленно перекрестился три раза. Слава Богу, умру по-человечески. Отпойте в церкви еще Дашу, Федю и потерял сознание. Через день, так и не приходя в сознание, умер. В 1946 году, после демобилизации, я рассказал исповедь майора, звали его Николаем, отцу Петру, а в 1958 году отцу Арсению. Отец Арсений выслушав, сказал, «Глубокая, проникновенная исповедь внутренне большого человека, да примет его Господь в обители Своей. Поминайте в молитвах своих Николая, Дарью и Федора, и я на проскомедии буду всегда поминать». И прочел для Николая, как для исповедника, разрешительную молитву. «Вспоминая эти видимые мною смерти, совершенно различных людей... Я отчетливо ощущала тогда огромное влияние силы Божьей. И это укрепляло во мне веру, вселяло уверенность, давало возможность жить и понимать Господнее произволение. Смерть солдата Алексея показала беспредельность человеческой веры, ее силу, стремление и любовь к Богу. Открытое проявление темных сил при смерти подполковника Григория давало возможность увидеть то, О чем никогда нельзя забывать, и с чем надо постоянно бороться молитвой к Богу и Божьей Матери, или, говоря современным языком, быть духовно бдительным. Смерть майора Николая, человека, в последний час пришедшего к Богу, открыла тогда мне пути человеческие и дала возможность услышать исповедь искреннюю, нещадящую себя. И тогда я воочию поняла, что такое исповедь полная, исповедь. души человеческой.